Глава восьмая Утром просыпаюсь в приятном томлении. Смущение проскакивает, но как-то спокойно мне. Хочется улыбнуться. Это была прекрасная ночь. Сказать честно, с Ильей я таких ярких ощущений не испытывала. Нам было хорошо, даже очень. Но у меня неоднократно было чувство, что мы как бы не дождали. В общем, сожаления о вчерашнем у меня нет. И за себя не стыдно, и в ответ получила больше, чем много. А Ближе к девяти получает Захара сообщение. Хотел предложить выпить кофе, но пришлось уехать в 4 утра. У моей пациентки начались схватки, а ехать несколько часов. Ладно, ладно, Зернов, я и не собиралась думать, что ты сбежал, поджав хвост. Не получилось кофе? Что ж, обратно возвращаюсь в настроение, слушаю всю дорогу в машине музыку. Немного тянут некоторые мышцы, но в целом все великолепно. Можно даже когда-нибудь повторить. Почему нет? Случайной связью это не назовешь. Скорее, дружба с привилегиями. Интересный формат, как по мне. По возвращении в город я даже заезжаю к маме. Признаюсь, мне не всегда хочется ее видеть и даже слышать. Нет, она у меня замечательная, и я очень ценю, что она удержала нас на плаву в те тяжелые годы после смерти отца. Он служил в МВД и погиб во время освобождения заложников от террористов. Тогда эта гидра была очень сильна. Папа был героем. Вот только семья героя нуждалась в поддержке. Государство помогало, но этого было недостаточно. Тяжелые времена для страны. Тяжелые для моей семьи. Но мать не сдалась. Она всегда говорила, что жена подполковника милиции просто так не сгинет в голоде и надежды. А потом она нашла себе мужчину. Кажется, я до сих пор ее за это не простила, хотя понимаю, что особо выхода у нее не было. Нам нужно было выжить. Мать торговала на рынке, а хозяин точки стал подбивать клинья. Так он и оказался в нашем доме. Вроде бы и не сказать, что грубый мужлан или алкаш, но мне не нравился его акцент. Не нравилось, каким тоном он разговаривал с мамой. Потом начались ссоры дома. Он требовал снять со стены комода папины фотографии. Мама отказывалась. Потом все же пошла на уступки, и мы перенесли их в мою комнату на которую по маминой просьбе дедушка врезал замок. Я от дяди Анзора никаких намеков в свою сторону не замечала. Но, видимо, мать решила перестраховаться. «Викуська!» Мама приходит в восторг, когда открывает двери. «Прости, что не предупредила мам». «Да какой там? Ты же знаешь, я всегда рада!» Мама живет одна. Анзора уже шесть лет как нет в живых. Каждый раз, приходя к ней... Я испытываю угрызение совести, что бывает так редко. Но ритм жизни таков, что моргнуло, десять лет прошло. Не мы живем жизнь, а жизнь нас живет. Жует. А тут вдруг Зернов, такой светлый и жизнеутверждающий, общение с такими людьми напоминает, что мы тут все не просто так, что за пределами привычных нам линий движения идет жизнь. Она многогранна. В ней есть место свету и удовольствию, место надежды. Есть другие люди, для которых ты важен. Не знаю как, и дело совсем не в ночи, проведенной с ним. Просто энергетика у него такая. Викуся, ты тапочки надень, полы холодные. Я вот зябну, еще и платок накинула. Если замерзнешь, и тебе кофту дам. Мама начинает суетиться, торопиться на кухню. Голодная? Сначала хочу ответить, что нет. Времени уже поздновато, чтобы есть. Но потом решаю, что тарелка маминого супа много калорий не принесет, А мама порадуется. Да и вкусно. Давай. Только не доверху. Мою руки и усаживаюсь на кухне. Попытаться ей помочь – дело гиблое. А я только утром рыбные сварила. еще вот котлетки из куриного фарша. У нас тут в мясном магазинчике хорошее мясо. «Не воняет антибиотиками!» Мама болтает и одновременно греет еду. Наливает в чайник воду из фильтра и ставит его на газ. Сверху слышен шум, топот и смех. Грохот такой, что, кажется, вот-вот люстра упадет. «Весело тут у тебя, мам!» «Ага! Ну что с них возьмешь? Детишки! Пусть себе играют!» И замолкают. Мы обе затихаем. «Мам, прости, что оставила тебя без внуков». Тихо говорю, даже для себя самой неожиданно. Мама резко поворачивается и смотрит с болью во взгляде. «Что ты, дочка, как можно-то?» Подходит и проводит рукой по моим волосам, а я вдруг утыкаюсь лбом ей в грудь. «Ты же не виновата!» Так и замираем на какое-то время. Я просто дышу, а мама гладит тихо меня по голове. «Мам». Отстраняюсь и поджимаю одно колено под себя, как любила делать в детстве, сидя за столом. «Я тут недавно своего одноклассника встретила. Помнишь Захара Зернова?» «Захарчика?» «Конечно помню!» Мама возвращается к столу и достает две чашки из пенала. «Вы же за одной партой сидели класса с пятого или шестого? Хороший мальчишка был! Как у него дела?» Он врачом стал. «Не удивлена? Он такой целеустремленный был!» И он говорит, что не видит причин, почему я не могу забеременеть и родить. Говорит, что может попытаться подарить мне ребенка. Мама отвечает не сразу и даже поворачивается через несколько секунд. Она-то прекрасно понимает, что тема эта очень болезненна для меня. «И что ты думаешь?» Осторожно спрашивает, развернувшись. «Он хороший врач, мам. Если что-то можно сделать...» Он это сделает, тут я уверена. Если... Но он не бог. Да, кивает, но будто не мне, а своим мыслям. На все воля Божья, Вика. Мы едим почти в тишине. Потом пьем чай, и я остаюсь ночевать у мамы. Завтра выходной. С утра в офис не надо. А сейчас я не хочу оставаться одна. Работа уматывает меня на все 300% из 100 возможных. Какой-то корпоративный апокалипсис. Бесконечный поток людей в мой кабинет для бесконечного решения и бесконечных вопросов. Уже доходит до того, что я закрываюсь изнутри, строго-настрого приказав Насте никому не говорить, что я на месте. Мне нужно делать свою работу. Но как только я поворачиваю ключ, начинаются бесконечные звонки на телефон. За Запара за запарой. Мне нужен ассистент. Жалую сирени из финодела на чудом вырванном у этого сумасшествия перерыве на кофе. Не секретарша, хлопающая глазами, а именно ассистент. Толковый и понимающий тайм-менеджмент. Он всем нужен, Вика. Ира поворачивает палочкой в стаканчике, ломая красивую пенку на кофе. В нашем отделе тоже бесконечный дедлайн. Это уже не дедлайн. Это задница, Ир. Мы обе смеемся но мы и правда упаханы. Я вон даже две шоколадные конфеты съела, чего чуть ли не с детства уже не бывало. Вик, Ирина чуть сдвигает брови. Но если серьезно, ведь правда так и есть. Ты вон бледная какая-то. Я не обидеть, просто... Нет, она правда не обидеть. Есть такие знакомые у меня, что любят вроде бы как, между прочим, заметить, как кто-то располнел или выглядит устало. Самоутверждаются так. Но Ира не такая. Она, если говорит, то очень тактично и действительно озаботившись. Ты здорова, Викуль? Вроде бы. На самом деле, я уже несколько дней чувствую недомогание. Ничего вроде бы не болит, но меня будто слегка ведет. Хочется присесть, а лучше прилечь. Недосып, видимо, сказывается. Я же и домой работу беру. А еще осень. Хотя, знаешь, может, витамины надо попить или препараты железа. Мы, когда медосмотр проходили, анализы, кажется, показали сниженный гемоглобин. Да, неудивительно, — поджимает губы Ирина. У меня у самой такой цикл, что раз в полгода приходится пить железо. Ну а что делать? Такова наша женская доля. Ага. Рассеянно киваю. Ой, время! Ирина смотрит на свои часы и торопливо встает. «До встречи, Викуль!» Я тоже встаю, выбрасываю стаканчик и иду обратно в свой офис. Передышка окончена, пора впрягаться дальше. До самого конца рабочего дня во мне смутно сидит какая-то мысль, но я не могу никак ухватить ее за хвост. Какое-то фоновое ощущение. Точно. Наверное, это потому, что я вспомнила про гемоглобин. Так и не ответила Захару, точнее, не перезвонила. Вчера увидела от него пропущенный а следом сообщение, что его заключение по всем результатам готово, и я могу приезжать для консультации по дальнейшим действиям. Могу записаться или просто позвонить ему и договориться о визите. Он еще спросил, как у меня дела. Интересно, из вежливости или есть какой-то интерес? Ну, тот самый. А я отвлеклась на входящий от босса и так и не ответила. Зернов вроде бы адекватный, но мало ли что подумает. Трубку не взяла, сообщение прочитала и не ответила. Надо сейчас написать ему. Но едва я собираюсь звонить телефон по внутренней. «Да, Настя», — отвечаю на автомате. «Виктория Андреевна, босс звонит, переключаю». И прежде чем я успеваю сделать вдох, ибо босс похвалить обычно не звонит, как в трубке слышится зычный голос. «Виктория, ты читала свой отчет перед тем, как мне отправить?» «Здравствуйте, Евгений Петрович! Естественно!» «Потому что я там ни хрена не понимаю!» Как ни старайся привыкнуть к разносам, видимо, это нереально. Или же это синдром отличницы. Пора бы уже нарастить броню, но у меня каждый раз, когда он меня распинает, сердце колотиться начинает. Конечно же, я сделала все по форме и подробно, тут нет сомнений. Но босс всегда найдет до чего докопаться. «Я должен голову ломать!» Мне начертаете подробности. Я хочу открыть и увидеть сжатые, понятные результаты. Хорошо, сейчас все переделаю. Он кладет трубку, не прощаясь, а я роняю голову на руки. Его не поймешь: то подавай расписанное до мелочей, то в краткой форме. А когда подала в обеих, сказал: зачем ему куча ненужной информации? Времени уже без 20 минут конец рабочего дня а на переделывание отчета часа полтора уйдет как минимум. Эх. Внезапно для самой себя я чувствую, как в носу начинает щипать. Обида и жалость к себе вспыхивают, как сухое сено от искры, резко качнув мое эмоциональное состояние. Хочется расплакаться. Мне с трудом удаётся сдержать непрошенные слезы. Даже продышаться приходится. Ну, Разумовская, это уже слишком. Каких пор ты стала сопли распускать? Злиться? Психовать? Да. Но чтобы в слезы? Когда заканчиваю с отчетом, отсылаю и быстро собираюсь. Хочу горячего чая и под одеяло. Сериал или книжка. И сон. Дома, пока принимаю душ и переодеваюсь, вспоминаю, что так и не написала Захару. Но сейчас уже поздновато, утром обязательно отвечу. Однако я все же ощущаю, Зудящую мысль. И вдруг соображаю, что у меня задержка. Да, точно. Вот эта мысль изудела. Особенно, когда Ира на перерыве вспомнила про нашу женскую долю. Приложение в телефоне подтверждает, что критические дни запаздывают на целых шесть дней. И как я проморгала. Гормональный сбой, что ли? Ладно, подожду. У меня цикл часовым механизмом никогда особо не отличался. Подвижки в пару дней и раньше были. А тут такая стрессовая неделя, даже две. Так что неудивительно, что сбой пошел. Я укладываю спать, но ни на кино, ни на книжку настроения нет. Хочется спать, но и сон никак не уйдет. Ворочусь часа два минимум от какой-то неясной тревоги. Утром встаю, как побитая. Тело ломит. Кожа будто воспалена. И голова кружится. Что отступаюсь и больно цепляю коленом борт кровати, крепко высказавшись по этому поводу. Надо найти обезболивающее, пока моя голова не треснула. Достаю аптечку и копаюсь в поисках нужного лекарства, как вдруг на глаза попадается тест на беременность. Валяется еще с тех времен. Я беру его в руку, и верчу несколько секунд в пальцах. Нет, это невозможно. Даже если Захар прав, и я не бесплодна, так просто с первого раза точно не получится. Мы с Ильей несколько лет не предохранялись. Стоило давно выкинуть этот тест, я его просто просмотрела. Сделаю это сейчас. Вместе с обезболивающим забираю из коробки и пакетик с тестом. Иду в ванную. И уже собираюсь выбросить его в мусорное ведро, но решаю все же использовать. Ну просто, чтобы убедиться и больше к этой мысли не возвращаться. Скрываю пакетик и достаю палочку теста. Сколько же раз я всматривалась в них в надежде увидеть хотя бы призрачную вторую полоску. Сделав все необходимое, вижу, как почти сразу явно проявляется фиолетовая полоса. Одна. Чего и следовало ожидать. Я даже не расстраиваюсь. Это закономерно. Кладу тест на стиралку. В инструкции же написано, что надо три минуты подождать. Это так, для баловства. Все там сразу показывает. Сейчас скрою новую зубную пасту и вместе с коробкой от нее выброшу и тест. Распаковываю пасту. Чищу зубы. Глядя на себя в зеркало. Отечная я какая-то. Но патчи закончились. Кот чайные пакетики под глаза клади. Закончив умываться, Выбрасываю использованные ватные диски и коробку от зубной пасты. Потом вспоминаю еще, что тест на стиральной машине дожидается своего пути в ведро. Беру его и вдруг обращаю внимание, что... Боже, этого не может быть! Нет, нет, это ошибка! Точно! Он бракованный не иначе, потому что две полоски — это не про меня. Две явные четкие полоски!